Глава двадцать четвертая Тем вечером меня так клонило в сон, что я едва добралась до своей кровати. Грегори хотел увлечь меня к себе, но я сказала, если ему так нравятся бесчувственные тела, то пусть купит себе куклу. Вот когда отосплюсь, дело другое, сама приду. Он выругался, засмеялся, но возражать не стал. Сон был странный, тяжелый, словно на меня свалилась толстенная перина, под которой нечем дышать и ничего не слышно. Я судорожно вздохнула и села на кровати, прижимая к груди мешочек с травами и кинжал. Я давно сделала для него простенькие ножны, чтобы не порезаться. Во дворе что-то происходило. Метался свет факела, раздавались голоса, а еще истошно ржали лошади. Бросившись к окну, я увидела, как слуга тщетно пытается унять взбесившихся коней. Но куда там? Джонни, встав на дыбы, Бил передними ногами. А попасть под его копыта я бы врагу не пожелала. Бонни же легался и волчком вертелся на месте, не подпуская к себе мечущегося конюха. Остальные, запертые в конюшне, заразившись настроем пегих, устроили тарорам. Слышалось ржание, удары, треск досок. «Кто выпустил коней?» — раздался зычный голос Грегори, и я увидела его в одной рубашке распашку. Он словно бы вовсе не мерз, хотя ночь выдалась холодная. Я приоткрыла окно, чтобы лучше слышать и поежилась. Такой стужей потянуло снаружи. «Так госпожа приказала», — ответил Кэнди. А это оказался именно он. «А они как с ума посходили». «Ну-ну!» Грегори бесстрашно метнулся под копыта Джонни и, поймав его за узду, заставил опуститься на все четыре ноги. Конь храпел и вздрагивал, косил налитым кровью глазом. Мне хорошо было видно в свете факелов. Ты что это разошелся, милый? А ну, иди в конюшню. Иди, иди. Он хлопнул жеребца по крупу, и тот послушно порысил в распахнутые ворота. А ты что устроил? Спросил Грегори у Бонни, который уже унялся сам и подошел к нему, чуть не виляя хвостом, как собака. иди к с братцем. Да остальных. Сперва мне показалось, что он сказал это слуге, но нет. Он явно обращался к пегим Должно быть, хозяин Норвуда в самом деле вспомнил, как разговаривать не только с деревьями, но и со зверями. «Скорее!» — мурлыкнул Чернушка, появившись из угла. И я чуть не взвизгнула. «Торопись!» «Сегодня же та самая ночь!» — похолодев, поняла я. «Сегодня откроются врата зимы. А значит, значит, фея должна закончить свое дело до полуночи, иначе ей придется ждать до весны». Я быстро оделась, прислушиваясь к происходящему снаружи. «Где остальные?» — спрашивал Грегори. «Да спят, как убитые, господин!» — отвечал Кэнди недоуменно. «Я и толкал, и пинал. Спят? А вроде всего по кружечке Эли пропустили. Я-то вот на ногах, а они? Собирались же праздновать. А тебе зачем понадобились лошади среди ночи?» — произнес тот, явно обращаясь к кому-то другому. «Что за шутки? Сперва ты отправляешься спать» потом засыпают слуги. Снова твои травы». Я опять выглянула в окно и смогла разглядеть женский силуэт. «Я объясню», — выговорила она моим голосом. «Но сначала прошу, выслушай меня». «Идем», — рыкнул Грегори и поволок ее за собой. «Вот и началось», — подумала я, чувствуя, как холодеет внутри, и одной рукой стиснул кинжал, а другую положила на кошачью спину. Чернушка велась рядом, на подоконнике. Что же делать, Кензи? Эй, Кензи! Окликнула я, распахнув окно и свесившись через подоконник. Госпожа, что вам не имеется? Мрачно спросил он, запирая конюшню. Кензи, зачем я приказала тебе вывести коней? Как зачем? Уезжать собрались. А мое какое дело? Приказали и приказали. Спокойной ночи. Он ушел в дом, а я только усмехнулась. Я так и думала, Кензи не из здешних. И кто бы не усупил всю усадьбу, на него это не подействовало. А Джонни и Бонни, как я и рассчитывала, взбесились, когда самозванка подошла к ним поближе. «Спасибо, старые деревья!» — подумала я, и вслед за чернушкой выскользнула из комнаты. За дверями покоя в Грегори раздавались голоса. «Я спрашиваю, куда это ты собралась среди ночи?» «Да еще такой ночи!» «Так нужно, пойми!» — убеждал мой голос. «Я не могу рассказать тебе заранее. Это должна сделать я одна и именно сегодня. И для этого мне нужно было поехать в одно место в лесу». «А почему лошади не признали хозяйку? И зачем тебе понадобились оба коня? Ты умеешь ездить верхом, я знаю, и весьма лихо. И в какое это такое место в лесу ты собралась проехать в коляске?» «Есть такие дороги», — шепотом произнесла она, «которые открываются не каждую ночь». «Я догадывался, что ты ведьма». Когда в голосе Грегори звучали такие нотки, спрятаться хотелось даже неповинному и причастным, потому что в гневе он мог покарать любого, кто попадется под руку. А что проку в запоздалом раскаянии хозяина Норвуда, если он тебя невзначай покалечит. «Эти твои заговоры, якобы деревенские напевы, а твары невесть из какой белины с мухоморами». «Я не...» — попыталась было сказать она. Но Грегори перебил. «Ты лгала мне. Клялась, что остаешься со мной по собственной воле. А сама думала, как бы завладеть Норвудом, не так ли? А я еще по глупости завещал его тебе. Не бывать этому!» Раздался звук рвущейся бумаги, и девушка слабо вскрикнула. Должно быть, Грегори швырнул обрывки ей в лицо. Но о каком завещании он говорит? Он ведь сказал как-то, что мог бы отдать Норвуд мне. Но делать этого не станет. «Потому что эти земли не приносят счастья». «Или он передумал, а мне сказать не пожелал?» «Полюбила чудовище, значит», — негромко прорычал он и, видимо, схватил незваную гостью за воротник. Имелась у хозяина Норвуда такая примерская привычка. И подтащил к себе, а увидеть прямо перед собой разъяренного Грегори я никому не пожелаю. «От всей души? Да ты спала и видела. Как бы поскорее сжить меня со свету». Это братец тебя надоумил. А что? Он мог. Торгаш и есть торгаш. Девушка снова вскрикнула. Должно быть, Грегори ее стряхнул. Грегори милый, ничего подобного. О, он ничего не знает. И дело вовсе не в наживе. как ты не поймешь. Я узнала, как снять заклятие, Потому я опоила слуг и ушла из дома тайком. Слуг ты не опоила. Кэнди на ногах. Или скажешь, кто-то выпил две порции сонного зелья. «А ему не досталось ни одной?» «Должно быть так. Дорогой, пожалуйста, выпусти меня. Не смотри так. Мне страшно». «И время уходит. Я не успею добраться до нужного места, и тогда...» «А что тогда?» Судя по звуку, Грегори отшвырнул ее в сторону. «Я умру?» «Ну что ж, я осознавал, что это случится очень скоро. Хочешь сказать, это последняя моя ночь?» «Я знал это почти наверняка. Раз так...» Он негромко засмеялся. «Я хочу провести эту ночь с тобой». «Что ты шарахаешься? Разве не ты вчера не давала мне спать до рассвета? Или это тоже было притворством? Если так, то ты не дурная актриса. Надо отдать тебе должное. Но разве тебе вовсе уж не нравилось, когда я делал вот так и вот так?» Послышался шорох и треск разорванной материи, сдавленное аханье, а потом неизвестное взвизгнуло не трогай меня пусти пусти меня чудовище была охота мараться. презрительно фыркнул грегори прикройся Летица, верно ну ну думала морок и немного дурмана обманут меня ну как вы вздохнула она у вас триши очень похожий запах милая Летти. я чуть было не спутал его но кони коней не обманешь пусть они знают тебя но чужое колдовство а я догадываюсь «Да что там? Знаю наверняка, кто подарил тебе эту личину. Заметили все равно». «А еще, добавил он негромко, «Триша никогда не называет меня милым и дорогим. И слава создателю, потому что меня воротит от этого сюсюканье. И она не говорит мне ты. И вряд ли шарахнулась бы от меня, потому что я не пошутил насчет прошлой ночи. Плачешь? Ну, поплачь. У тебя будет на это время, крошка Летти». Прячься! миукнул чернушка, и я юркнул за портьером. Как раз вовремя. Грохнула дверь, повернулся ключ в замке. Прозвучали тяжелые шаги. Триша, позвал Грегори, распахнув дверь в мою комнату. Триша, ты где? Представляю, что он увидел. Пустая темная комната, смятая постель, и только холодный ночной ветер из приоткрытого окна шевелит занавески. Хорошо еще моего запаха в этом доме хватало. Грегори промчался мимо меня, не учуяв. Я же понимала, что останавливать его нельзя. Все должно решиться этой ночью. Иначе, даже если он переживет ее, то весну может уже и не встретить. «Быстрей!» — потребовала кошка и дернула меня лапкой за подол. Розе. Я бежала во весь дух, но нагнать Грегори, конечно, мне было не под силу его и призовой скакун бы не настиг. Выдохшись, я остановилась, и тут чернушка, невесть как угнавшаяся за мной, снова мяукнула. «Прячься! Кругом! Кругом!» Я, кажется, поняла, что она пытается сказать. Грегори отправился к своей Розе, но поблизости может оказаться фея, и, выскочив прямо на нее, я вряд ли сумею что-то сделать. Значит, надо обойти то место кругом и, по возможности, незаметно. Но как? Листва уже облетела. Деревья стоят голые. Все аллеи видно на просвет. Все? Да не все. Дух ели. Помоги. Попросила я высокую голубую ель. Укрой меня. Сюда, шепнула она, приподняв пушистые лапы. Под ними было как в шалаше. Иди вдоль аллеи можжевельника, Там, за живой изгородью, к соснам. Они скажут. Спасибо. Ответила я, нырнув в темноту. Идти приходилось на ощупь. Если снаружи было еще хоть что-то видно в пробивавшемся сквозь тучи свете луны, то под деревьями было хоть глаз коли. Глаза, кстати, я берегла. А то напоришь светок вот на сучок. Еловые лапы поднимались одна за другой. Стоило мне коснуться их рукой. А потом я выбралась к зарослям можжевельника и, признаюсь, порядком исцарапалась. Пробираясь между кустами. Тут вовсе приходилось двигаться, едва ли не на четвереньках. Можжевельник все же пониже елей. Чернушка бежала впереди, указывая дорогу. От черной кошки темной ночью Рока было бы мало, если бы она не оглядывалась то и дело. И тогда я видела, как сверкают в лунном свете ее глаза. Быстрей! Торопила она, и я спешила, как могла. С! Пришли! Я затаилась под приземистой сосной. Та опустила густые ветви, пряча меня в пахнущем душистой хвой и шалаше. Из моего убежища мне хорошо виден был Грегори. Конечно, он успел сюда первым. И роза, перед которой он стоял на коленях. Вернее то, что от нее осталось. И без того чахлый куст был вырван из земли чьей-то недоброй рукой. Изломан, что там, буквально искрошен и втоптан в землю где уж там в сухой траве затерялись лепестки, и гадать смысла не было. «С, -с, -с, С снова зашипела чернушка, и я зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Лунный луч, прорвавшийся сквозь тучи, упал на землю. И из этого луча соткалась призрачная фигура. «Вот значит, как она обманывает!» — пронеслось у меня в голове. «Прекрасная фея в белых одеждах!» «Как бы не так!» «Это ты?» — спросил Грегори подняв голову. «Конечно. Кто же еще? Что, устала дожидаться, пока я сдохну сам? Решила покончить со мной чужими руками? Я лишь помогла бедной девочке, которая так хотела спасти тебя». Негромко засмеялась фея, и смех ее прозвучал серебряными колокольчиками. «Нет, не серебряными, ледяными. А она, представь, вбила себе в голову какую-то ерунду. Видишь?» что натворила по недомыслию. «А лошади ей зачем понадобились?» Зачем-то спросил Грегори. «Как зачем?» «Чтобы напоить землю живой кровью коней, которые ходили в одной упряжке, и вырастить новый цветок для тебя», ответила она. «Подобные ночи, возможно, и не такое». Бедняжка и не усомнилась. Я поняла, что сейчас зарычу от злости. «Ладно, Лети глупа». Но кто, спрашивается, вложил ей в голову такие бредни? Кто заморочил ее настолько, что девчонка собралась лишить жизни зверей, которых знала и любила с детства, которые доверяли ей ради призрачной цели? Не могла Летти в самом деле любить Грегори Норвуда, ведь она видела его единожды и то напугалась мало не насмерть. И уж подавно не знала, что любить такое чудовище — это не единовременный подвиг, а каждодневное испытание и не для слабых духом. Чернушка успокаивающе прихватила мою руку когтями, и я опомнилась, поняв, что ухитрилась приревновать Грегори к собственной племяннице. Впрочем, будь он не так осторожен и внимателен, мог бы и перепутать нас с нею. А тогда... Ну да я говорила об этом с духами деревьев. Лошади понадобились Летти не для кровавой жертвы, а для того, чтобы создать видимость побега, как мы и думали. И мной она прикинулась. Вернее, фея придала ей мой облик, чтобы сподвигнуть Грегори на какое-то деяние, о котором он потом пожалеет. Правда, зачем нужно было делать это, если Роза уже погибла? Чтобы он поверил? Это моих рук дело? И тогда... Что тогда? Роза пустила корни в его душе, припомнила я. И цветок еще может расцвести, если живы корни. Розу вырвали из земли. Оставалось... Выкорщивать ее из души, Грегори, и тогда конец настанет обоим. А что, как не мое предательство, отравило бы его душу? Счастье, что он не поверил. Что дальше?» — спросил Грегори, помолчав. Лунный свет посеребрил его голову, и мне на мгновение показалось, будто он начинает стареть, чтобы за одну ночь превратиться в высовшего старика, как его отец. Но нет, в самом деле показалось. Моя судьба меня мало заботит. «Я знаю, что мне конец, но я хочу попрощаться с Тришей». «Я обещал ей». «Нет, мой дорогой», — прошелестела фея. «Умирать тебе в одиночестве, потому как твоей подруги здесь нет?» «Где она?» «Это не важно», — повторила фея и засмеялась. «Ты уже никогда ее не увидишь». «Не сверкай глазами, Грегори Норвуд, ее больше нет. А сейчас не станет и тебя». «Не протився, мой милый». «Я не сделаю тебе больно». Чернушка впилась когтями мне в руку, и я крепче стиснула рукоять кинжала. Мне показалось, что он немного светится в темноте. Но не время для фантазий. Сосна бесшумно приподняла тяжелые лапы, и я встала позади феи. Можно было ударить ее в спину или перерезать глотку. Но ее длинные волосы и покрывало струились по ветру, и было так удобно схватить их, И намотать на кулак, как сделал Грей Норвуд, спасая брата. И еще я рывком развернула ее лицом к себе. Мне хотелось посмотреть в глаза этой твари, в непроглядно черные, без блеска, бездонные глаза, лишенные даже тени человеческого чувства, жуткие дыры в пустоту на мертвенном белом лице. Фея была красива, но настолько чужой, нечеловеческой красотой, что я содрогнулась от омерзения. Словно схватила жабу или что похуже. Не мудрено, что Грегори не польстился на нее. И вот, заглянув в эти глаза, мне хватило мгновения. Я без колебаний всадила кинжал в сердце феи по самую рукоять и провернула, насколько хватило сил. Ты ошиблась, сказала я, не без труда выдернув его, и, глядя, как фея падает мне под ноги, Белатриса Норвуд вот здесь. Но проклятая тварь все не подыхала. Она корчилась на земле. Иссыхая на глазах, когда же фея открыла рот, на пергаментную сморщившуюся кожу выплеснулась черная кровь. Я живо перерезала ей горло, чтобы она не успела выговорить какое-нибудь проклятие. Жаль, у меня не было силы Годригу Норвуда. Не то я бы отсекла ей голову. «Не будет никаких условий», — проговорила я. «Я просто не отдам то, что тебе не принадлежит». А она все извивалась. Заливая нелюдской кровью землю. Должно быть, тут еще долго ничего не сможет расти. А я ведь обещала напоить этой кровью старые деревья. Не к месту подумала я, а вслух прошипела. Да когда же ты сдохнешь, тварь? Грегори оставался безучастен, словно и не замечал происходящего. Неужели фея успела его околдовать? И тут чернушка с воплем кинулась под защиту деревьев а я не сразу поняла, почему. Но тут, высоко вверху ударил гром, хотя время гроз давно миновало. Это распахнулись небесные врата, и чудовищная кавалькада «Короля зимы» ринулась в наш мир из предначалия. Запрокинув голову, я увидела, как тучи разлетаются клочьями и превращаются в гривы кошмарных коней, мчащихся по небу, как звезды делаются горящими глазами, призрачных псов, и слышала, как посвист ветра становится их пронзительным воем. Где ступали они, земля промерзала, трава покрывалась инием, и право, смертному не стоило смотреть на праздничный королевский выезд. Мне, впрочем, деваться было некуда, не на фею же любоваться. И вдруг меня осенило. «Король зима!» — выкрикнула я, протянув руки к небу. «Король зима!» «Прими жертву от Норвуда и даруй нам свою милость!» Кажется, меня услышали. Королевский конь, чудовище, выдыхающие клубы морозного пара, привстал на дыбы, словно хозяин осадил его на полном скаку и грянул копытами о небесную твердь, так что искры градом посыпались в ночной лес. Зимний король повернулся к жалкой букашке, окликнувшей его из земли, и мир вокруг заледенел. «Не помню». Видела ли я его лицо? Кажется, нет. Оно словно было скрыто вуалью. На зубцах короны сверкали холодные звезды, а за спиной вился плащ, сотканный из самой тьмы. «Прими! Жертву от Норвуда!» — повторила я едва слышно, потому что в горле замерзло дыхание. Король помедлил мгновение, потом кивнул. Только звезды мигнули. И поднял руку. Кавалькада понеслась дальше. Стелились по ветру сивые гривы, грохотали копыта, азартно выли псы, заметала следы поземка, и вскоре пропала из виду. Я, наконец, смогла дышать и оглянулась. Феи не было, не осталось и следа, только несколько пятен на побитой морозом траве и опавших листьях. Туда тебе и дорога. Выговорила я и взглянула на кинжал, который так и не выпустила из руки. Лезвие его было покрыто инием, серебряным в свете луны. Я бережно убрала его в ножны. Сдавалось мне, этот иний просто так не растает. «Триша», — едва слышно произнес Грегори, и я, опомнившись, кинулась к нему. «Триша, не молчи!» «Это ты?» «Кому еще здесь оказаться, сударь, в такую ночь?» Я обнимала его изо всех сил, а он хватался за мои руки. «Конечно, я. А феи больше нет. Совсем нет. Я убила ее» и подарила зимнему королю. Он только что промчался здесь. «Вы разве не слыхали?» «Кажется, я слышал гром, но...» Он встряхнул головой и посмотрел мне в глаза. «Как ты это сделала? Фею нельзя убить!» «Можно?» — ответила я. «Я солгала вам, сударь. Кинжал Годрика был у меня. Я хотела сама пустить его в дело. Так и вышло. Скажи лучше. Мужчинам ничего нельзя доверить», — негромко рассмеялся он но вдруг осекся да только ты зря рисковала розы больше нет и я хоть увидел тебя на прощании и успею сказать как обещал вы успеете встать и пойти со мной перебила я и вскочила давайте руку куда ты меня тащишь грегори споткнулся на ходу и стало видно что идет он как то странно подволакивая ноги узнаете держитесь за меня я закинула его руку себе на плечи и хоть был он очень тяжел Так дело пошло на лад. «Ну уже Грегори Норвуд, представляйте ноги хоть как-нибудь. Волком я вас не дотащу». «Дом в другой стране. пробормотал он сквозь стиснутые зубы. «Кто вам сказал, что мы идем домой?» «Мы как раз проходили...» «Ковыляли, вернее. Мимо старых деревьев. И я сказала им...» «Простите, все вышло слишком быстро». «Ничего», — отозвался дуб. «Мы уж знаем. Весь Норвуд знает. Пойди, не заметь». Такого звездопада. Потом соберешь землю, на которую пролилась кровь, и принесешь нам. Все поживо, деловито сказала одна из яблонь. А теперь не мешкой Я и так торопилась, что было сил, спотыкаясь в темноте. Уже и лунный свет не спасал. Его заслоняли сосны и ели. К счастью, откуда-то выскочила чернушка. Побежала впереди, громко мяукая. С ее помощью я хоть мимо дорожки не промахивалась. Идти становилось все труднее. Грегори всей тяжестью повис у меня на плечах, и колени мои уже подгибались. Правда, у меня и мысли не возникло о том, чтобы сдаться, опуститься на земь рядом с умирающим избранником и замерзнуть с ним вдвоем, чтобы по весне, на этом месте расцвел шиповник. Как бы не так, я еще намерена пожить, прошипела я, нащупав колючие ветки, расступившиеся от моего прикосновения. И вам не дам умереть, Грегори Норвуд. Даже не мечтайте. Глядите лучше. Что? Что это? Он помотал головой, словно стряхивая сонную одырь. Не видите? Уж не знаю, как шиповник умудрился так раздвинуть ветви. Только лунный луч упал точно на розы. Две из них еще только набирали бутоны, а третья расцвела. Как шиповник и обещал, до первого снега. Это отпрыски вашей розы. — сказала я, видя, что он не верит своим глазам. Я принесла их сюда, а шиповник выходил их. «Ничего не кончено, Грегори Норвуд. Для вас я разведу хоть целый сад этих роз. Только не вздумайте...» Грегори... Он медленно оседал на земь, не замечая даже, что хватается за колючий ствол тщетной попытки устоять на ногах. Взгляд его был прикован некрозом. «Ко мне, прости, Триша», — шепнул он и улыбнулся. «Слишком поздно». «Ну нет!» Я кинулась рядом с ним на колени, обняла и услышала, как все медленнее бьется сильное сердце. «Ну как же так? Фея мертва, а розы цветут. Так почему?» «Заклятие не снято», — шепнула душа шиповника. Грегори Норвуд не вымолил прощения. Остался чудовищем и должен умереть. Ведь в условии было сказано «До тех пор, пока цветут розы». Цветут на розовом кусте. А я не он, напомнила она. Здесь я бессильна. Я могу спасти подкидышей. Но не вернуть жизнь человеку. Это и феям не под силу. Я молча смотрела на Грегори. Казалось, будто черная грива впрямь покрывается инием. Вмерзает в землю Норвуда, а сам он словно таял. «Триша», — выговорил он, и дыхание облачком повисло в морозном воздухе. «Знаешь...» Я хотел хоть перед смертью увидеть свое отражение. Отражение человека, не чудовище. «Так смотрите же», — ответила я, приподняв его голову. «Смотрите мне в глаза, Грегори Норвуд». Он встретился со мной взглядом и замер на мгновение. Потом улыбнулся и произнес: «Никогда в жизни никто не любил меня, а я никого не любил по-настоящему, кроме Белатрисы Райли», — ответила я изо всех сил кусая губы, чтобы не расплакаться. Я не хотела, чтобы слезы застили мне глаза. Белатриса Норвуд поправил Грегори и коснулся моей щеки. Ну же, поцелуй меня. Уже недолго осталось. Я чувствую. Его губы показались мне холодными, а сердце билось все реже. Спасибо тебе за все, Триша, добавил Грегори, когда я отстранилась, и улыбнулся. Мне показалось, будто глаза его Затягиваются литком. Спасибо за то, что осталось со мной. Хоть нрав у меня не медовый, так ты говоришь, прости, если обидел. Я не обижалась, напомнила я. Хоть не полный год, продолжил он, не слушая или уже не слыша, но я чувствовал себя. Мне показалось, что сейчас Грегори скажет человеком, но он закончил. Живым, прощает Риша. И прости за то, что ухожу, если сможешь. Я хотела было сказать что-нибудь, но его рука скользнула по моей щеке и бессильно упала на траву, а тело обмякло. В широких распахнутых глазах отражалась луна, а в груди больше не ощущалось биение жизни. Грегори, я осторожно потормошила его, но не добилась ответа. Злость захватила меня с головой, и я в полный голос выкрикнула. «Ну нет уж! Если вы меня еще слышите, Грегори Норвуд, то знайте!» Я никогда вас не прощу за то, что вы сдались. Я прикажу высечь на надгробии ваше имя и историю человека, который проиграл фей, и постараюсь, чтобы вся округа узнала об этом. А сыну или дочери, кто уж там не знаю, расскажу, что их отец дал слабину в последнюю минуту и не велю брать с вас пример. То ли дело Годрих Норвуд и другие ваши предки. Я вздохнулась от злости, забыв, что хотела сказать, потому что мне показалось... Вот ресницы Грегори, густые, девушки бы позавидовали, но теперь покрытые инеем вздрогнули. Едва заметно, но все же. «И не думайте, что я умру от горя!» добавила я и все-таки всхлипнула. «Я не имею права оставить Норвуд бесхозным. Пусть я и слабая женщина, но...» «Это ты-то слабая!» Едва слышно, выговорил Грегори и закашлялся, словно заново учился дышать. «Встань с земли сейчас же!» «Знаете, Грегори Норвуд?» — ответила я, утерев глаза рукавом. «После всего, что случилось этой ночью, холодная земля — самое меньшее из того, что может заставить меня волноваться. Это вы вставайте». «Ну?» Он с трудом сел. Казалось, тело не слушается его как следует. Но вскоре Грегори потянулся привычным движением и встряхнулся. В стороны полетел осенний мусор. «Я словно одеревенел», — пробормотал он так бывает когда спишь слишком долго риша что сударь мне послышалось или это правда то о чем ты сказала а если нет вы снова умрете ядовито поинтересовалась я вставайте уж не то и сами простынете нет наверное я все таки умер проговорил грегори с трудом поднявшись на ноги и взглянув на розы удивительно Но за то малое время, что мы провели под кустом шиповника, успели распуститься и две другие. А еще более удивительным оказалось то, что они были разными. Первая темно тёмно-алая, как кровь. Вторая — белая. А третья — густо-розовая. «Помню, ты говорила, что прививал на один куст разные розы. Но это ведь с одной и той же?» «С одной, с одной», — заверила душа шиповника. «Ну уж, простите». Что выросло, то выросло. Я и не думал. Грегори вдруг улыбнулся. Это вы, простите, госпожа. болтая чушь. Все же не каждый день умираешь. На дворе ночь, напомнила я. А если вы еще не лишились памяти, след за разумом, Грегори Норвуд, то должны помнить мои слова. Я не позволю вам умереть. Белатриса, может быть, ты перестанешь называть меня полным именем? Спросил он. Только после вас. «Мне нравится, как оно звучит». «Мне тоже», — усмехнулся он. «Я имею в виду твое. Я не стала спорить, просто обняла его, живого, настоящего. Прижалась крепче, вдыхая знакомый запах мороза и осенних листьев. «И в Норвежском парке всегда будут цвести розы», — сказала я. «Полудики и живучие, как шиповник, и прекрасные, как все ростки». Семейного древа Норвудов. Без тени иронии добавил Грегори и поцеловал меня. Жаль только я подкачал. Будем надеяться, отпрыски не унаследуют мою неповторимую внешность. Это даже пикантно, — улыбнулась я. Что до вас, Грегори Норвуд, Если уж меня угораздило полюбить чудовище, то неужто я променяю его на кого-то еще? Полюбить? Странным тоном переспросил он. А вы сомневаетесь? «Вы же слышали!» — я осеклась, припомнив его слова. «Так это вы мне в любви признавались, что ли?» «Ну да. А ты подтвердила. Я сказал, что никого не любил по-настоящему. А ты закончила. Кроме Белатрисы. Вообще-то я отвечала на другие ваши слова. О том, что вас никто не любил». Грегори взглянул на меня, а потом расхохотался, притиснув меня к себе так, что едва не задушил. «Все-то у нас не как у людей», — сказал он, отсмеявшись. Неужели? фыркнула я. Идите уж домой, сударь. Время позднее. Идем, госпожа, произнес он, подняв голову, низкий мой поклон за вашу помощь. Идите уж, усмехнулась душа шиповника. За ваших малюток не беспокойтесь. Я уж за ними прослежу. Будет дело на старости лет. Благодарю! церемонно кивнул Грегори, дождавшись, пока раздвинутся ветви. И привычным уже движением. Подхватил меня на руки. Чернушка выскочила откуда-то и запрыгнула ему на плечо. Но он только повернул голову, дав ей посереться мордочкой о свою щеку. «Домой, Триша, домой. Тебя надо отогревать». Да и я, признаюсь, замерз. А слухи дрыхнут без задних ног. «Вы будто и так не отогреете», — улыбнулась я. «В самом деле, казалось, будто с Грегори опадает ледяной панцирь, звеня» и разбиваясь на мелкие осколки. «Я же попросила милости у короля зимы», — вспомнила я. «Наверное, забрав фею, он своей властью заморозил ее заклятие, уничтожил, как стужа убивает живое. Но даже если Грегори пришлось умереть ненадолго, так ведь природа тоже умирает на зиму, чтобы очнуться весной. Но даже если не так, главное, Грегори жив, а остальное не имеет никакого значения». «А что делать с твоей племянницей?» — спросил вдруг Грегори. «Отправим домой. Пусть Манфред сам с ней мучается», — ответила я. «Не могу ее винить. Фея кому угодно заморочит голову. Не знаю, что именно она наобещала Летти, но...» «Хорошо, вы догадались, что это не я. Я слышала, а я знал, что ты поблизости», — сказал он. «Но чувствовал. все должно решиться именно этой ночью. Так или иначе...» Не то вытащил бы тебя из-за той занавески. Решил, правда, что вряд ли ты прячешься от страха. А раз так, у тебя есть что-то в рукаве. Да, в рукаве оказался не туз, а кинжал, — улыбнулась я. В старину карты этой масти называли не пиками, а кинжалами, — Серьезно произнес Грегори. Так что это был именно туз, зерной туз. И ты выиграла, Триша. Мы выиграли, — поправила я. Но только одну партию. А игра предстоит еще долгая. Борьба, а не игра. В свою очередь поправил он. Никаких больше игр с феями. Не желаю, чтобы наследники Норвода на себе изведли то, что нам с тобой пришлось испробовать на своей шкуре. Нет уж, узнать они должны. Поэтому тайные хроники нужно не прятать, а заставлять учить наизусть, Серьезно сказала я. Истории Гая и Грея, Глена и Гордона, Годрига и Норвудской розы», — закончил Грегори. «Белатрис и Норвуд, супруги Грегори Норвуда, который, по правде говоря, не заслужил такого чуда». «Это уж точно», — улыбнулась я. «Что, вы так и будете стоять на крыльце? Смотрите, свет, должно быть, слуги очнулись, когда колдовство развеялось». «То-то мы их напугаем», — зловеще протянул тот. «Я достаточно устрашающе выгляжу». «Настоящее чудовище!» — улыбнулась я и убрала у него со лба растрепавшиеся волосы. «А я не лучше», — заверил он, — «как есть лохматая ведьма». «И что это у тебя? И не в волосах, вот здесь, над лбом. «Нет, похоже, седина», — ответила я, тряхнув головой, все шпильки растеряла, и взглянув на пару прядей, упавших на лицо. «Должно быть, зимний король прикоснулся. Ужасно выглядит. Что ты?» «Фикантно! И даже очень! Прически будет смотреться и вовсе прекрасно!» Серьезно ответил Грегори, и, перехватив меня одной рукой, другой отворил дверь. «Добро пожаловать домой, Триша!» Вот, в общем-то, и вся история. Если случитесь в наших краях и заплутаете в лесу, не пугайтесь. Поместье рады не всяким гостям, но случайных путников не обидят и не прогонят прочь. Зимой, правда, лучше не пускаться в путь наугад. Волки здесь лютые, а хозяева могут и не поспеть на помощь. Если уж вам так хочется побывать здесь, то постарайтесь заблудиться в другое время года. И имейте в виду, летом норвудские розы особенно хороши.